Однажды юный Скафлок услышал дудочку, играющую в лесу. Вздрогнув, он устремился в чащу, откуда доносились волшебные звуки. Он так тихо подкрался к музыканту, что тот и не заметил Скафлока. Это было странное существо, человекоподобное, но с ногами, ушами и рогами козла. Музыкант насвистывал на многоствольной тростниковой флейте мелодию, такую же печальную, как и его глаза. Кто ты? спросил Скафлок удивленно. Существо опустило флейту, готово исчезнуть, но затем успокоилось, присело на пень и сказала странно выговаривая слова. Я Фаун. А я и не слыхала таких. Скафлок сел, скрестив ноги на траву. Фаун грустно улыбнулся. Э, я здесь один такой. Я изгнанник. «Откуда же ты пришел, фаун «Я пришел с юга. После того, как умер великий пан и новый бог, чего имени я не смею произнести, появился в Эладе, не стало места старым богам и старым обитателям той земли, да? папы срубили священные рощи, поставили церкви, да?» «О, я помню, как рыдали дриады, и вопли, неслышимые их губителям, трепетали в горячем неподвижном воздухе, будто застыв в навсегда, эээ! Они поныне звенят в моих ушах и будут звучать для меня вечно!» Фаван покачал кудрявой головой. «Эх, я бежал на север!» Но боюсь, мои друзья, оставшиеся, чтобы сражаться и погибнуть от заклинания оказались мудрее меня. Это было давным-давно, маленький эльф. Очень давно это было, да. Слезы блеснули в его глазах. Нимфы, фавны, боги, все обратилось прах. Пустые храмы белеют под все тем же голубыми небесами. Камень за камнем обращается в руины, а я, а я все ображу один чужой стороне, вызывая презрение у богов и страх у людей. Это земля туманов. Дожди и ледяных зим здесь брыжут злобой серые воды морей. Бледные лучи едва пронзают тучи. Нет больше сапфировых вод и ласковых холмов. «Нет больше скалистых островов и милых южных рощ, под сенью которых нас поджидали нымфы!» «Нет больше виноградных лос и смоковниц, гнущихся под тяжестью плодов!» «Нет больше величавых богов на высоком Олимпе!» Фаван оборвал свой напев, насторожил уши, потом вскочил и метнулся в заросли. Скафлок оглянулся и увидел представленного к нему эльфийского воина, который пришел, чтобы забрать его домой.